Глава 5. Дома в этом городе были выше, а улицы шире. Там, где я родилась и выросла, уличная торговля дозволялась только в определённых местах, а здесь явно не бывало таких запретов. На каждом шагу продавали то цветы, то свежие овощи, то холодный квас и пиво. В уличной толпе юрко сновали мальчишки-газетчики. Они громко выкрикивали самые горячие новости из свежей прессы, торговцы тоже не молчали, на все лады расхваливая свой товар, и всё это создавало просто невероятный галв. Образцы архитектуры также несколько отличались от привычных. В нашей стране камень не добывают, поэтому даже в городах большинство домов деревянное, что, к сожалению, повышает опасность пожаров. В Эльхорне же каменоломня достаточная, поэтому и здания в городах строились преимущественно из камня. Из окошка кареты я разглядела несколько ярких витрин магазинов, уголок сквера, в котором чинно прогуливались барышни и няни с колясками, а где-то вдали явно находилась какая-то фабрика, из высоких труб которой поднимался густой дым. Мне хотелось пройтись по шумным улицам, размять ноги, но, увы, Вот мой лежал не сюда, а дальше. Тут я только проездом. Поэтому через некоторое время карета снова оказалась за пределами города. По бокам дороги вновь потянулись деревеньки, сменившиеся полями, а затем и пустошами. Я даже опять едва не задремала, но тут карета вдруг резко остановилась, опасно наклонившись на левый бок. Что такое? Я приоткрыла дверцу и выглянула. Слуга господина Вецеля, который выполнял роль не только провожатого, но и кучера, стоял возле кареты, а задачана почесывая кудрявую голову. Колесо отвалилось, барышня пробормотал он. Как такое могло случиться? Так не наша же карета, госпожа. Наши все справные. А эту господин Вецель у кого-то в займы взял. Но как же я теперь доберусь? Может, вы едете? Прогуляйтесь, маленькая, подышите воздухом, а я пока мне к карету починить попробую. Делать было нечего. Подобрав подол, я спрыгнула с дорожки. Воздух тут действительно оказался свежим. Вот только место какое-то глухое, поблизости не видать никакого человеческого жилья. Так ведь и о помощи в случае чего попросить некого. Разве что проедет кто-нибудь мимо. Пока мой спутник занимался каретой, пытаясь приделать отвалившееся колесо, я немного отошла от дороги. Заблудиться тут было негде, не в лесу. Вот только погода не располагала к прогулкам, поднялся ветер, то и дело бросая мне в лицо волосы, и я пожалела о том, что не убрала их в пучок. Услышав стук копыт, я подняла взгляд и увидела приближающегося ко мне всадника на вороном коне. Он оказался почти вплотную и вместо того, чтобы проехать мимо, остановился и спешился. Я рассматривала незнакомца со смесью интереса и опасения. Довольно высокий, широкоплечий, облачён в чёрный наглухо застёгнутый костюм и того же цвета плащ. По виду лет примерно 30. Мужчина явно был из благородных, поскольку держался совсем не так, как простолюдина. По его жестам, осанке, манере высокой надменно держать голову, сразу же просчитывалось то, что он весьма непрост. Да и правильные черты лица с прямым чуть крупноватым носом и высоким лбом выдавали аристократа. Когда взгляд холодных, внимательных глаз остановился на мне, стало не по себе. Тут же подумалось, что под подол платья у меня помялся, шляпка, наверное, сбилась набок, а непослушные волосы Почему я не закрепила их шпильками? Да, в последнее время в моде было носить локоны распущенными, изображая лёгкую небрежность. Но я ведь всё равно должна войти в роль гувернантки, а её положению столь фривольная причёска никак не соответствует. Досадное упущение. Что-то случилось? Осведомился незнакомец. Голос у него был глубокий и звучный, таким надо бы приказы отдавать. У вас неприятности? У кареты отвалилось колесо, ответила я на Элхорнском. Кто же позволил вам ехать одной, да ещё и в такой ненадежной карете? продолжал расспрашивать он. Вот ведь какой ратраград. Да, барышнем уже давно позволено путешествовать в одиночестве, я читала. Я еду на работу, ответила кратко. И куда же? не унимался этот любопытный. «К Милтонам», назвала я фамилию своих нанимателей. «И кем же вы будете у них работать, миз?» произнес он, употребив обращение, о котором в Волхорне обычно называют незамужних девушек. «Мина Лоренц». Чужое имя легко соскользнуло с языка. «Я буду работать гувернанткой». «А вы что же, знаете эту семью?» «Очень хорошо знаю». кивнул собеседник. «Боюсь, мисс Лоренц, долго вам прождать на одном месте придется. Ваш кучер не похож на умелого человека и провозится с колесом несколько часов, если вообще сможет что-то сделать. А тем временем уже вечереет». Я закусила губу, осознавая его правоту. «Как же досадно! Я никак не рассчитывала застрять на дороге. Может быть, мимо кто-нибудь проедет?» предположила я с Надеждой. Например, почтовый делижанс, они подвезли бы меня. О, вы почтовый делижанс уже прошёл некоторое время назад. Да и до нужного вам дома он не доезжает. Может быть, вас подберёт какая-нибудь другая карета, но тут мало кто ездит, так что едва ли вам так повезёт. Как же мне быть? Совершенно растерялась я. Губы задрожали от обиды. Нет уж, не хватало только сейчас позорно расплакаться при нём. Могу предложить два варианта. Я как раз еду к Милтонам, так что могу попросить их отправить за вами карету, но это займёт часа 3, если не больше, и к тому времени будет уже совсем поздно. Или второй вариант. Вы можете поехать вместе со мной. Я доставлю вас туда, куда вам нужно, а ваш нерасторопный кучер позже привезёт ваши вещи. Кстати, Забыл представиться. Моё имя Доминик Винтергарден.